Глава четвертая. Ксения Борисовна, можно вас на пару минут? Вид у Игоря Сергеевича был озадаченный и крайне обеспокоенный. Вы уже закончили? Да, улыбнулась Ксения усталой улыбкой. Голова что-то болит. Наверное, из-за перемены погоды. Не говорите, согласился заведующий. Обещали несколько солнечных дней. Я даже подумывал своих в парк вытащить, на роликах покататься. Последние деньки. Он закрыл дверь на ключ и присел на край стола, пока Ксения убирала бумаги в ящик. Она удивленно на него посмотрела. Главврач был всегда приветлив или, скорее, учтив, но до личной беседы с подчиненными снисходил чрезвычайно редко. «Видите ли, Ксения Борисовна, буду с вами откровенен». Я сам пока толком не знаю, как относиться к этой новости. У нас сегодня было совещание, и это строго конфиденциально. Я не имею права делиться с вами этой информацией, но уверен, что вы... Ксения посмотрела на него с тревогой. Чтобы делиться с врачами, тем более молодыми, информацией, это выходило за рамки обычного поведения шефа. Уж не промелькнула в голове у Ксении, но, бросив взгляд на свой выпеченный живот, она отмела эту мысль. Она не знала, что ей думать. «Вы не хуже меня знаете, что такое обратная генетика», начал Игорь Борисович. Ксения кивнула. «Я, собственно, именно поэтому к вам и зашел. Вы человек современный, мобильный, просвещенный, так сказать. Так вот, какая-то лаборатория в Восточной Европе...» соединяла фрагменты генов различных штаммов птичьего гриппа. Им удалось получить вирус, не менее чудовищный, чем испанка, который унесла в начале 20 века миллионы жизней по всему миру. Хуже всего, что он передается воздушно-капельным путем, его очень трудно локализовать. Он говорил очень серьезно. Снял очки, протер несколькими нервными движениями, Хотя они совсем не выглядели запотевшими Скорее он просто не знал, куда девать руки В общем, ситуация очень серьезная, Ксения Борисовна Потому что несколько дней назад этот вирус попал в наш город На каком-то из кораблей Видимо, у него быстро протекает инкубационный период Потому что уже зафиксировано множество смертельных исходов «Грузчики, работники таможни. Вирус стремительно распространяется в городе. Правда, в нашу больницу инфицированных подобным или похожим штаммом не поступало. Пока». «Вы это серьезно?» Ксения смотрела на шефа круглыми глазами. «Абсолютно. Вы знаете, несмотря на то, что вы у нас недавно, я очень уважаю вашу преданность медицине» и то, что вы в таком положении, продолжаете выходить на работу. Это делает вам честь. Но в данном случае я могу посоветовать вам только одно — уехать. Вы должны подумать о ребенке». «Уехать?» — эхом отозвалась Ксения. «А как же?» «Безо всяких, а как же?» «Город закроет сегодня ночью. Завтра уже при всем желании будет поздно». «И, пожалуйста, Ксения Борисовна, я бы вас попросил никому не говорить, что я...» «Конечно, Игорь Сергеевич, я просто... я не знаю, что думать». «А что же вы?» «Я больше 40 лет на этой работе. Мне уже поздно бежать». «Семью я отправил к другу в Москву. Пока что...» «Там видно будет». «Знаете, береженного Бог бережет». Так, во всяком случае, еще говорят люди моего возраста. Он медленно прошел к двери, повернул ключ, на пороге обернулся. Это не первоапрельский розыгрыш, Ксения Борисовна. И я, как видите, не пьян, еще не совсем выжил из ума. Но меня же уволят. В вашем положении вы уже могли приспокойно сидеть дома. Вы же официально в декрете. В жизни есть вещи более важные, чем работа, иногда даже, чем наша с вами работа. Поверьте, Ксения Борисовна, вы мне глубоко симпатичны своим отношением к делу. Редко это встретишь в людях вашего возраста. Только поэтому я позволил себе... Он вышел, не закончив фразы, и тихо прикрыл за собой дверь. Ксению мучили сомнения. Из-за слухов вот так подорваться и уехать из города, бросив все, работу, родителей? Ведь это же все абсолютно не подтверждено. Каково будет потом, когда окажется, что все это обычная газетная утка? Игорь Сергеевич, она знает, конечно, как порядочного человека, как профессионала до мозга костей, но не настолько хорошо, чтобы принимать такие ответственные решения. Да, он не пьян, безусловно, но это еще не повод. Она достала из сумочки телефон. От Матвея было несколько пропущенных звонков и СМС, что он у Ильи. Она позвонила, гудки, сбросила, позвонила еще раз, гудки. Черт, именно сейчас. Когда я нужно обсудить весь этот бред с Матвеем, он не берет трубку. Ксения решила, что поедет пока домой, по дороге дозвонится до мужа. Она попробовала дождаться автобуса или на худой конец трамвая. Но через десять минут пустынная остановка опостылила ей настолько, что она решила пойти пешком, несмотря на усиливавшийся дождь. Ничего не сахарное. В ее положении ходить пешком полезно». Идти было недалеко. На Куйбышева она похвалила себя за то, что не понадеялась на трамвай или маршрутку. Пробка была сплошная. Машины стояли вдоль и поперек мокрой улицы, отчаянно гудя, а пешеходы сновали между машинами, пренебрегая сигналами светофоров и тыча друг другу в лица раскрытыми зонтами. «Да, это надолго», — подумала Ксения и свернула в переулок. Они жили на улице со смешным названием «Улица Бармалеева». Рассказывали, что вроде бы Корнечуковский придумал своего Бармалея, гуляя по ней с Юрием Олешей. Или вовсе не с Олешей, а с Добужинским, который проиллюстрировал сказку. Со слов Успенского, именно Мстислав Добужинский придумал образ страшного разбойника и набросал его в своем этюднике. Еще говорили, и почему-то в это охотно верилось – что Бармалеев был владельцем Кабака на их улице, и Чуковский, один или вместе с Олешей Добужинским, что вполне могло быть, любил там сиживать и там же создал своего героя. На самом деле, конечно, улица дала имя персонажу, а не наоборот. Жил тут когда-то полицмейстер Бармалеев, потом его сын, владевший здесь домом. По ним и переименовали переднюю Матвеевскую улицу в Бармалеева. Проверить это обстоятельство не так сложно. Новое имя дано улице в середине XVIII века, когда Чуковский и Добужинский были еще только замыслами творца. Но очень уж скучно было так думать. И потом легенда всегда оказывается крепче реальности. Реальность ледяная, а легенда лубиная. Миф об Армалее оказался настолько живуч, что власти построили на этой улице три детских садика. И слава богу. Поначалу Ксения с Матвеем жили на втором этаже трехэтажного канареечного дома с окнами в каменный мешок, в котором вместо деревьев торчала башенка, как называл ее Матвей, вентиляция бомбоубежища. Свет в квартиру почти не проникал, и они без конца жгли электричество. Но Матвей не мог так работать. Ему нужно было естественное освещение. Да и на Ксюшу этот колодец производил давящее впечатление. И они в конце мая переехали на несколько сотен метров по той же улице. К тому же Матвею была необходима отдельная комната для работы. Иначе он превращал квартиру в авгиево конюшни. Повсюду валялись подрамники разных размеров, перепачканные кисти, уголь, скобы и гвозди, куски картона — а иногда и тарелки, которые он использовал в качестве палитры. Жить в этом чудовищном бардаке было просто физически невозможно. Квартира, которую они снимали теперь, была крошечной, но все-таки двушкой. Пару раз Ксения намекала Матвею, что неплохо было бы переехать отсюда в дом поновее, пускай ближе к окраине, но в нормальную планировку. Он и слышать об этом не хотел. Сказал, что с Матвеевской... Он сделал упорно на название улицы, никуда не поедет. Ксения смирилась. В конце концов, до работы было не так далеко. Всю дорогу до дома Ксения, старательно обходя лужи, чтобы не намочить единственные приличные ботинки, думала об Армалее, об Бужинском. С него мысли перескакивали на Матвея, на его работы, на то, что не получалось выставляться, не получалось по-настоящему стать. С другой стороны, получалось ли у нее стать? Когда она училась в первом меде, могла ли она подумать, что с утра до вечера будет торчать в больнице за более чем скромную зарплату? Хорошо, хоть папа регулярно помогала, невзирая на свое предубеждение против Матвея. Заканчивая институт, Ксения вынашивала грандиозные планы, как теперь вынашивала ребенка. Она представляла себе семинары и воркшопы, теперь модно щеголять этим словом, за границей, при общениях к тайне, ведь медицину она по-прежнему считала удивительной тайной. Вместо этого конвейер пациентов, которых они упорно избегали называть больными, бесконечная лента недугов, с которыми они боролись больше по инерции прописывали лекарства, немного облегчающие состояние. Иногда люди выздоравливали, иногда умирали, в зависимости от сил, сохранившихся в организме. В дуэли с болезнью врачи, всего лишь секунданты, проверяющие, соблюдены ли все формальности. В холодильнике было пусто. Матвей обещал сходить в магазин и приготовить ужин. Ни ужина, ни Матвея. В магазине он, судя по всему, не был. Зато в его комнате стоял набросок дерева, жонглировавшего листьями. «Мы сами, как листья, с приходом осенней прохлады, темнеем, и в солнечных пятнах красивы», — вспомнила Ксения первые строчки стихотворения, которые читал ей Матвей совсем недавно. «Как же там дальше?» «И в солнечных пятнах красивы, а дальше?» Она открыла ящик стола, достала оттуда блокнот, в который Матвей записывал все подряд. От стихов до списка продуктов в магазин. И, полистав, нашла текст стихотворения, записанный его неровным почерком. «Мы сами, как листья, с приходом осенней прохлады, темнеем и в солнечных пятнах красивое. И смерть представляем себе листопадом, ни ада, ни рая». Осеннего ветра порывы. Зима перемелится белой холодной мукою, Стволы оживут и набрякнут весенние почки, Но мы все равно наполняемся смутной тоскою, Не в силах пока отличить запятую от точки. Мы мним себя вечно зелеными, вечно иными, Как вдруг замечаем чуть видное пятнышко охры. Такие дела... Мы навряд ли управимся с ними, но осень запомним, сверкающий, солнечно мокрой Там же на последней странице она наткнулась на странные, словно разорванные, незаконченные фразы ⁇ О, топ, ти, день, одим, уда ⁇ Странно. Как будто он записывал телефонный разговор. И собеседника было плохо слышно. Наверное, так оно и было. Она открыла последние вызовы и снова попыталась дозвониться до Матвея. Гудки. Времени уже полвосьмого ждать больше нельзя. Она не верила в рассказни Игоря Сергеевича, но переговорить с Матвеем все же необходимо. Переговорить срочно. Она пару раз попробовала дозвониться до Ильи. Также безрезультатно. Тогда Ксения переоделась, взяла зонт и вышла под дождь, который не думал прекращаться.